Глава десятая. Бенедикт. Бенедикт почувствовал, как алкоголь ударил ему в голову и даже сильнее, чем он ожидал. Пить на голодный желудок было плохой идеей. Его забавляло наблюдать за друзьями своей юности, которые стали на десяток лет старше. Бенедикт поддерживал приятельские отношения с Дагуром и старался регулярно встречаться с ним, Хотя последнему теперь было явно комфортнее проводить время в одиночестве. Бенедикт всегда считал, что их дружба прошла проверку временем и по-прежнему крепка, однако иногда ему казалось, что у Дагура на этот счет иное мнение. С девушками же он давно не встречался. Клара почти исчезла с радаров, а Александра уехала на восток страны. До него доходили слухи, что Клара все никак не найдет стабильную работу и по-прежнему живет у родителей. Когда-то она подавала большие надежды, и многие были уверены, что чем бы она ни занималась, везде ее ожидает успех. Бенедикт готов был держать пари, что Клара получит высшее образование, но он, видимо, переоценил ее целеустремленность, и он безусловно сделал правильный выбор. Бенедикт не испытывал ни малейшего сомнения в этом. Тем не менее, те события так или иначе отразились на них всех, и не только на них. но и на других людях, знавших ее, их подругу. И вот теперь впервые за много лет они ведут о ней долгую беседу, от которой хорошо на душе. Давно пора было это сделать. После того, как Александра поделилась одним из своих трогательных воспоминаний, Бенедикт решил, что настала его очередь. «Помню, как...» Начал он, стараясь сдерживать всхлипы, которые становились все явственнее по мере того, как в его памяти всплывали картины прошлого. Она уверяла, что ее предка сожгли на костре. И более того, что он до сих пор ходит по округе. Она даже говорила, что чуть ли не встречалась с ним и ощущала его присутствие. «Помню-помню эти истории», — осторожно вмешался Дагур. бенедикт почувствовал как минувшее окутывает его теплом но вместе с тем по его спине пробежал холодок она вечно что то рассказывала чаще всего разные небылицы но в этом то и заключалось ее очарование продолжил он точно улыбнулась александра врушка еще та но это потому что фантазия у нее была неуемная ну уж и врушка сказал Дагур, который был совершенно трезв и не расположен всем поддакивать. Это по отношению к ней не совсем справедливо. «Простите, я не имела в виду ничего дурного», ответила Александра, смутившись. «А ты думаешь, она говорила правду об этом своем предке?» спросила Клара. Она выпила больше всех остальных и была уже изрядно навеселе. «Его сожгли на костре? У нас сжигали людей на кострах?» «Знаешь, именно об этом я ее и спросил», — начал Бенедикт и тут же осекся, осознав, что рискует сболтнуть лишнее. «Ну, я не знаю. У меня сохранились только смутные воспоминания. Давно это было». «Это произошло в Вестфердере?» — спросил Дагур. «А? Что значит «в Вестфердере»?» «Я слышал эту историю. В Вестфердере...» «Жил тот самый человек, которого сожгли на костре. Именно так. Она мне как-то об этом рассказывала в летнем доме». На последних словах Дагур сделал особый акцент. Она говорила, что боится находиться там, в темноте. Бенедикт не отвечал. Он попытался было перевести беседу на другую тему, но Дагур продолжил. «Я уже об этой истории позабыл. Спасибо, что напомнили». Она явно преувеличивала. Но как знать? Когда она тебе об этом рассказывала? Мне? Бенедикт сделал вид, будто не сразу понял, что вопрос обращен к нему. Да, когда она рассказала тебе эту историю? Бенедикт притворился, что роется в памяти. О, уж и не вспомню. Помню только, что кого-то сожгли на костре. Такое не забывается. Он усмехнулся, наблюдая за присутствующими. И заметил, что Александра поближе придвинулась к Дагуру на диване, на котором они сидели вдвоем. Вероятно, неосознанно. Или все же осознанно. Клара же не выказывала никакой реакции. Она просто уставилась в потолок, будто размышляла о чем-то своем. А Дагур... А вот Дагур пристально смотрел на Бенедикта. И, судя по его взгляду, что-то в словах приятеля его насторожило. Десять лет. сказал Дагур. «Как же быстро пролетело время, ребята! Поднимем бокалы?» Они выпили за нее. «За кого же еще?» За девушку, вокруг которой и сформировалась их компания. За одноклассницу Бенедикта и Клары. Они учились с ней вместе от первого до последнего звонка. За подругу Александры, хотя последняя и ходила в другую школу. За сестру Дагура. малыша Дагура, как они его иногда называли, потому что он был на год младше остальных. Она даже и слышать не хотела о том, чтобы не принимать его в компанию. Такой ее и помнил Бенедикт, веселой и добродушной любительницей розыгрышей, которая, однако, не испытывала ни малейших сомнений, когда речь шла о достижении поставленной цели. Ее ничто не могло остановить. «У меня такое ощущение, что она здесь, с нами». сказала Александра, слегка заплетающимся от виски языком. «Ведь правда? Будто по дому летает ее невидимый дух, от которого становится светлее. Эдакий дух-проказник. Вам не кажется?» Не дождавшись ответа, она продолжила. «Сори, что-то я слишком сентиментальная. Да и перебрала немного. Я ведь теперь почти не пью. На ферме забот полон рот. Только и успевай присматривать за детьми и обхаживать мужа. «Тут уж не до выпивки». «И у меня такие же ощущения. Я ее чувствую. Ты права, Александра», — с улыбкой произнесла Клара. «А вот интересно», — продолжила Александра. «Может, она пытается нам что-то сказать? Вдруг ей хочется что-то нам сообщить?» «Ты о чем?» — голос Бенедикта прозвучал резче, чем он рассчитывал. «Что значит «что-то нам сообщить»?» «Ну, понимаешь...» нерешительно начала Александра. Бенедикт молчал, не зная, как лучше отреагировать. «Понимаешь», — повторила Александра, «может, она хочет рассказать нам, что произошло». В этот момент Бенедикт почти физически ощутил, как атмосфера в охотничьем домике стала тяжелой, будто ее дух настиг их на Эдлидаей. «Не понимаю тебя», — сказала Клара. Бенедикт посмотрел на нее долгим, изучающим взглядом. Из симпатичной школьницы Клара превратилась в весьма привлекательную женщину. Нынешний возраст ей очень шел. Бенедикт был ею даже очарован, хотя прекрасно понимал, что между ними ничего не может быть. С одной стороны, он был рад вновь увидеть своих старых друзей, а с другой он испытывал некоторые облегчения от того, что их пути разошлись, кроме его и Дагура. конечно». Клара продолжила. «Рассказать нам, что произошло? Что ты имеешь в виду? Нам же прекрасно известно, что произошло». Она говорила тихо, но отчетливо, и на одно мгновение им показалось, что упади на пол иголка, они бы услышали. Но тут Дагур так резко поднялся на ноги, что опрокинул свой бокал, который разбился в дребезги. «Нам это неизвестно!» Воскликнул он с такой яростью, что Бенедикт засомневался, что в бокале у Дагура не было алкоголя. Видеть своего друга таким он не привык. Бенедикт поднялся и обнял друга за плечи. «Конечно, нам это неизвестно. Это никому известно. Но ты же понимаешь, что имела в виду Клара. Полиция умыла руки, и дело закрыто. Но нам-то соглашаться с полицией совсем не обязательно. У нас своя голова на плечах». Дагур оттолкнул Бенедикта с такой силой, что тот едва удержался на ногах. «Своя голова на плечах? Что ты несешь, Бенни? А ты, Клара? А ты что скажешь, Александра? Сидишь как мышка. Есть у тебя своя голова на плечах?» Он уперся в нее взглядом. «Да нет, вообще-то я согласна с тобой, Дагур. Вы что же считаете, что все так и случилось? Серьезно?» «Я-то думал, что мы друзья и должны держаться вместе. А теперь и вы мне лжете. По крайней мере, ты, Бенни, ты! Мы же друзья, или уже нет? Зачем же ты мне врешь?» «Я? Ты о чем?» — опешил Бенедикт. Но Дагур уже устремился вверх по лестнице.